Одиссей на родине Одиссей еще крепко спал на корабле фиаков, когда гребцы на утренней заре направляли путь к Итаке. Не желая тревожить его сладкого сна, они бережно снесли его на берег, положили возле него дорогие подарки и немедля отправились назад в Схерию. Проснувшись и увидя себя одного между сундуками, кубками и треножниками, Одиссей испустил жалобный стон. Несчастный не узнал родины, так как густой туман скрывал окрестность. Тогда на помощь ему явилась богиня Афина. Она предстала в образе прекрасного молодого пастуха, рассказала ему о страданиях его супруги и об отсутствии сына и побудила истребить надменных женихов сперва хитростью, а потом силой. Она помогла ему спрятать подарки в пещере и, коснувшись его своим посохом, превратила цветущего мужа в грязного старика с плешивой головой, гноящимися глазами и слабыми членами. Его нарядная одежда заменилась оборванным нищенским рубищем из вытертой оленей шкуры. В руках у него очутился посох, ветхая сума из веревочной перевязи висела через плечо. В таком наряде пошел великий страдалец Одиссей через лесистые горы и, по указанию Афины, остановился у жилища старого Еммея. Этот эвмей происходил из царского рода и в детстве вместе со своей нянькой был похищен финикийскими морскими разбойниками, продан в рабство в далекие страны и, наконец, куплен Одиссеем и сделан им надсмотрщиком над свиными стадами. Стада эти имели загоны вдали от города, и возле них стояло жилище свинопаса. Он вместе с работниками охранял и пас стада. Свинопас и вмей был человек честный, умный и всей душой преданный своему господину Одиссею. Всякий раз, когда ему приходилось посылать для женихов в город свиней, он негодовал на такое бесчинство и оплакивал своего господина, считая его давно погибшим. В то самое время, когда он сидел на пороге хижины и вырезывал себе из бычьей кожи пару сандалий, привязывавшись к ногам ремнями, вдруг залаяли собаки – Он поспешно бросил кожу, заставил собак замолчать и пригласил незнакомца в хижину. Затем послал на свое ложе из листьев козью шкуру и усадил на нее гостя. Потом он заколол пару поросят, посыпал их мукой, зажарил на копье, налил в деревянную чашу вина с водою и все это радушно поставил перед гостем, который, принеся вместе с ним жертву, принялся за трапезу. В беседе Эвмей описал несчастье царского дома на Итаке. Когда же Одиссею по обычаю того времени после трапезы следовало рассказать о себе, он выдал себя за сына критского владыки. Сказал, что он недавно видел Одиссея, который, вероятно, находится на пути в Итаку, а может быть, даже и возвратился. и вмей этому не поверил. Когда воротились со стадами пастухи, Ивмей убил откровленную свинью, чтобы почтить гостя. После ужина пастухи улеглись спать. Эвмей приготовил Одиссею постель из козьих шкур у очага и покрыл ее своим косматым плащом. Сам же он, вооружившись мечом и копьем, вышел из хижины и лег спать под нависшей скалой вблизи стада. Одиссей собирался войти в город в образе нищего, пробраться в свой дом, принять должность слуги и таким образом ознакомиться с тем, что там происходит». Но старик не соглашался с этим планом. Поверь, такие люди, как ты, не могут быть им слугами. Им прислуживают молодые люди в красивых одеждах, умащенные благовониями. Хорош ты там будешь. Нет, друг, оставайся-ка лучше здесь, пока не вернется телемах. Он, наверное, снабдит тебя платьем и отправит на корабле, куда просится твое сердце. И в самом деле, вскоре в хижину пастуха вошел цветущий телемах, Темные волосы его блистали от умощения, красивая широкая одежда облегала его стан, на ногах были сандалии, а в руке – длинный посох. Он только что вернулся из своей поездки, и прежде чем войти в город, он хотел побеседовать с верным и вмеем Собаки ласково бросились к нему, а свинопас обнял царского сына с радостными слезами. «Как бы хотелось и отцу обнять сына, но бедный нищий не смел выказать себя». Напротив, он почтительно встал перед своим сыном и хотел уступить ему свое место. Но юноша удержал его и ласково сказал, «Сиди, старичок, мы найдем себе место. Хозяин и меня где-нибудь пристроит». «Что это за человек?» – спросил он у Синопаса. «Он с острова Крита», – отвечал пастух. «Пришел как проситель и надеется на твое милосердие». «Мне жаль его», – ответил юноша. «Но ты знаешь, что происходит в моем доме». Я не могу приютить его у себя, потому что женихи будут над ним смеяться, а это огорчит меня. Я лучше пришлю ему кушанье и платье сюда, чтобы он не сделался тебе в тягость. А теперь сходи к моей матери и скажи ей потихоньку, что я благополучно вернулся из Пилоса. Я же останусь здесь, пока ты не вернешься». Свинопас привязал к ногам сандалии, взял в руки посох и отправился в путь. Дорога в город была длинная, и отец с сыном долго оставались в хижине одни. И тут Одиссей открылся телемаху. Как забилось сердце восхищенного юноши на груди милого, давно ожидаемого им родителя. Но теперь не время было предаваться жалобам и восторгам. Одиссей поспешно сообщил своему сыну давно задуманное им намерение собственноручно расправиться со всеми надменными женихами. Юноша испугался столь смелого предприятия, но отец ободрил его и приказал хранить молчание. Никто, кроме их двоих, не должен знать, кто он в действительности, когда на следующий день он явится в виде нищего. Они обо всем договорились, и благоразумный сын твердо запечатлел в памяти слова родителя. Возвратился свинопас, и телемах пошел в город и предстал здравым и невредимым перед женихами, досадовавшими, что посланный ими разбойничий корабль не захватил его. Они бы умертвили его всенародно, если бы не опасались народного мщения. На следующий день Одиссей, покрытый рубищем, в сопровождении свинопаса отправился в путь. Уже дорогой ему пришлось предпкусить то, что ожидало его дома – Когда они проходили по гористой тропинке, мимо устроенного в тополевой роще колодца, к которому девушки приходили ежедневно за водой, пристал к ним Козапас Мелантий, приятель женихов, и стал осыпать в покрытого рубищем царя ругательствами и пинками, пока они не дошли до ворот Одиссеева дворца. Там их встретил запах жареного мяса. У ворот произошла трогательная сцена верности – На дворе, на навозной куче, лежала старая собака Аргас, некогда вскормленная одисеем Дряхлая, всеми брошенная и пожираемая паразитами, она давно уже едва волочила ноги и была теперь при последнем издыхании. Она узнала старого господина, завиляла хвостом и хотела подползти к нему, но силы ей изменили. Она вдохнула в себя еще раз запах своего благодетеля и издохла. Одиссей скрытно тер слезу и вошел в дом. Здесь вдоль длинных стен на стульях, покрытых кожами, сидели сто женихов. Ноги их покоились на деревянных скамеечках. Перед каждым стоял столик с хлебом и жареным мясом. Тарелок у них не было. Гонцы и прочие слуги бегали взад и вперед, прислуживая пирующим. Посередине комнаты стоял огромный медный чан, наполненный вином, смешанным с водою, из которого слуги наполняли кубки. Певец пел во время обеда. У столбов, подпирающих стены комнаты, были поставлены стойки для копий, остальное оружие висело по стенам. Одиссей, как просящий помощи, сел на пороге. Женихи разгневались на покрытого рубящим пришельца и осыпали ругательствами сынопаса за то, что тот привел его. Злой казапас Мелантий также не переставал издеваться над несчастным. Чужеземец стал обходить всех гостей и просить милостыни, и каждый клал в его жалкую суму кусок хлеба и мяса. Один Антиной, самый гордый из всех, не дал ему ничего. Другой со смехом кинул в него коровьим копытом. Даже прислужницы издевались над ним и провожали его оскорбительными словами. «Все переносил царь с величайшим терпением, но в душе сгорал от негодования и ждал приближения минуты мщения». Пенелопа, решившись, наконец, предложить искателям ее руки окончательные условия, вошла со своими прислужницами в зал и сказала, «Слушайте, в лежит любимый лук моего супруга Одиссея с клоченом, наполненным стрелами. Он без труда, пустив издали стрелу, попадал в ушки двенадцати железных секир, поставленных одна за другой. Предлагаю вам завтра испытать эту игру». «И кто попадет, подарки того я принимаю и соглашусь стать его супругой, чтобы не расхищалось таким постыдным образом имущество моего благородного сына Телемаха». Это показалось Одиссею удобным предлогом для мщения. В тот же вечер, когда женихи удалились, он вместе с сыном вынес из залы все оружие и запер его в одной из верхних комнат. Только два меча, два копья и два шлема оставили они для себя и спрятали их в зале» свинопасу и вмею и еще одному, столь же преданному скотопасу, узнавшему царя по рубцу на колени, было объяснено все, и они обещали верную помощь. Когда на следующее утро женихи снова явились, Телемах вбил в пол залы 12 секир в ряд и подал лук Антиною. Но сколь не считал себя сильным этот надменный жених, он не мог натянуть лук. Тогда лук взял Эвремах, После него самый гордый, кинувший скамейкой в Одиссея в первый день его появления, он намазал лук жиром и стал держать его над огнем, но также не смог натянуть его. Столь же безуспешно пробовали на нем свою силу и остальные. «Оставим пока!» – воскликнули они наконец. «Завтра мы снова попытаемся. Сегодня же мы хотим пировать». Совет этот понравился всем, и скоро все столы были заставлены жареным мясом. «Подайте и мне лук», — попросил Одиссей со своего места на пороге. Женихи засмеялись и закричали. «Не хочешь ли и ты искать руки прекрасной пенелопы?» «Берегись», — произнес нищий, — «подайте же его сюда». Женихи сочли это неприличным и рассердились, но Телемах сказал. «Лук мой, и я могу его дать, кому хочу. Возьми его, старик». Одиссей взял издавна знакомый ему лук Легко натянул его, и стрела, звеня, полетела сквозь ушки, все пришли в изумление. Царь дал знак свинопасу и другому пастуху и произнес «Теперь смотрите, избираю себе цель, в какую не попадал еще ни один стрелок». И в это самое мгновение стрела пронзила горло антиною. Пораженный он упал и увлек в падении стол, уставленный вином и явствами. Гости вскочили и бросились к стенам, но на них не висело больше оружия. Они все еще думали, что старик нечаянно убил Антиноя, как вдруг Одиссей с яростным взглядом закричал страшным голосом. «Псы, вы воображали, что я уже не вернусь на родину, и потому расхищали мое имущество, принуждали служить себе моих слуг, терзали мою верную супругу брачными предложениями, когда я еще жив». «Вы не боялись ни богов, ни людей, зато теперь настал час вашей смерти». Все ужаснулись, потому что грозный герой опять натянул свой лук. Телемах, вооружившись мечом, надев шлем и взяв в щит, принес такие же доспехи отцу. А свинопас и верный скотопас, заперев все двери, вошли также вооруженные. Все женихи стояли безоружные и безмолвные. Один эвримах произнес... «Справедливо порицаешь ты, господин, их поступки, ибо здесь произошло много беззаконного. Но тот, кто был всему виною, горец, домогавшийся не только твоей супруги но и власти над Итакой, уже лежит пораженный. Пощади нас, остальных. Мы вознаградим тебя за все убытки и дадим столько скота, меди и золота, сколько потребуешь». «Нет, Эвримах», — отвечал разгневанный царь, — «если бы вы принесли мне все ваше достояние, то и тогда рука моя не отдохнула бы, пока все вы не поплатитесь мне за вашу дерзость. Готовьтесь к битве со мною. Надеюсь, никто из вас не уйдет от меня». Эвримах в отчаянии бросился на него с мечом, но смертоносная стрела Одиссея пронзила ему грудь, и он упал, опрокинув на себя стол и стулья. Тогда Одиссей стал поражать женихов одного за другим, и когда вышли все стрелы, устремился на них с копьем. Телемах и оба пастуха мужественно поддержали его. Женихи все еще стояли пораженные внезапным ужасом, но вот вероломному казапасу Мелантию удалось достать их оружие, и они кинулись на Одиссея со своими острыми копьями. Но Афина защитила и его, и Телемаха так, что удары женихов не попадали в них, между тем, как сам Одиссей с быстротой молнии повергал их на землю одного за другим. Вероломный Казапас еще раз пробрался наверх, чтобы достать новое оружие, но оба верных пастуха поспешно бросились вслед за ним, скрутили ему руки и ноги и при помощи толстой веревки втащили его на столб, и он повис там, испытывая страшные мучения. Затем они снова сошли вниз, где битва свирепствовала еще ужаснее. Женихи, доведенные до крайнего отчаяния, устремили все копья на Мстителя, а один из пастухов убил того жениха, который несколько дней назад бросил нищего коровьим копытом, а мужественный свинопас поверх другого. Остальные женихи, чтобы избежать ударов, как испуганные петухи, в ужасе бегали по зале, пока не пали пораженные копьями Одиссея и Телемаха. Пощежены были только двое – певец Фемей, певший за обедом по принуждению, и один верный гонец по просьбе юного телемаха. Услышав ходатайство юноши, дрожащий гонец выполз из-под скамьи и сбросил себя коровью шкуру, под которой он скрывался. Одиссей выслал их обоих за дверь, а телемаху приказал позвать старую верную ключницу, державшую до тех пор под замком 50 прислужниц. Старуха обрадовалась при виде залитого кровью пола и груды мертвых тел. Тогда Одиссей произнес следующие прекрасные слова «Радуйся, матушка, в душе торжеству правого дела, но остерегись выражать свою радость слишком громогласно, ибо грешно радоваться смерти». Затем ключница должна была указать прислужниц, находящихся на стороне женихов. Таких оказалось двенадцать, и телемах с обоими пастухами приняли на себя гнусную обязанность повесить их всех вместе в одной из отдаленных частей дома». Казапас был постыдно изувечен и умер мучительной смертью. Одиссей и Телемах, властители Итаки, взяли метлы и лопаты и вместе с обоими пастухами, до такой степени в то время не было еще известно презрение к простому труду, очистили окровавленную залу после того, как из нее вытащили во двор мертвых и сварили их тела в одну кучу. Прислужницы вымыли столы и скамьи, а в заключении царь окурил все помещение серой. Божество на все это время не спослало на испуганную Пенелопу благодетельный крепкий сон, так что она, находясь в верхней комнате, ничего не знала о происходившем кровопролитии. Теперь ключница позвала ее вниз и все ей рассказала. Она содрогнулась при мысли, что должна обнять в образе морщинистого нищего своего супруга, но он в это время сходил в баню, вымылся и умастил себя». Афина снова коснулась его своим посохом, и Одиссей, прекрасный как бог, с блестящими длинными локонами, багряной одежде, предстал перед изумленным взором супруги. Тогда узнала его верная Пенелопа и бросилась на грудь любимого супруга, двадцать лет с нею разлученного».